Когда длинный шланг был протянут под днищем самолета «Дельты» и закреплен в отверстии его топливного бака, Брайан вернулся в кабину, запустил ВСУ на полную мощность и принялся всасывать топливо из баков «Дельты» досуха. Он напряженно ожидал, когда индикатор светодиода на его правом баке подползет к отметке 24 тысячи фунтов. ВСУ начнут дергаться и чихать, пытаясь использовать топливо, которое не будет возгораться. Первый бак был полон до отметки восемь тысяч фунтов. Когда он услышал, как изменился звук малых двигателей в хвостовой части самолета, он стал ниже по тону и более усталым. — Что происходит, приятель? — спросил Ник. Он снова сидел в кресле второго пилота. Его волосы были в полном беспорядке, а на когда-то изящной и застегнутой на все пуговицы рубашки красовались пятна пота и крови. Двигатели ВСУ попробовали топливо Дельты. Я оно им не по вкусу, сказал Брайан. Надеюсь, что чудо Альберто сработает, Ник, хотя не могу ничего утверждать. Как раз перед тем, как светодиод достиг отметки 9.000 фунтов в правом баке. Вырубился первый ВСУ. На приборной доске перед Брайаном появилась надпись «Двигатель остановлен». Он выключил этот ВСУ. — Что ты теперь можешь сделать? — спросил Ник, вставший с кресла и подошедший, чтобы через плечо Брайана взглянуть на приборы. — С помощью трех оставшихся ВСУ поддерживает насосы в рабочем состоянии, — сказал Брайан. Вторая ВСУ выключилась через 30 секунд, и пока Брайан тянулся к выключателю, замолкла и третья. Вместе с ней погасли огни в кабине. Теперь горели лишь лампочки у Брайана на доске с приборами, да раздавалось регулярное пыхтение гидравлического насоса. Последняя, оставшаяся ВСУ, ревела. Неровно, то громче, то тише, раскачивая самолет. — Я все выключаю, — сказал Брайан. Он сам услышал как хрипло и напряженно звучит его голос. «Нам придется подождать, пока топливо дельты не адаптируется к нашему потоку времени или временным границам, или как его там, черт его подери, иначе мы не можем продолжать». Набор мощности перед тем... Как выключить с последней ВСУ может стереть инерционную инновационную систему, может даже расплавить ее. Но в тот момент, когда Брайан потянулся рукой к выключателю, прерывистый гул двигателя вдруг стал ровнее. Он повернулся и неверящими глазами взглянул на Ника. Ник посмотрел на него, и широкая улыбка озарила его лицо. Мы еще, может быть, выберем, соприятель. Брайан поднял руку, скрестил пальцы на обеих и так потряс ими в воздухе. Я надеюсь! Сказал он и снова наклонился к приборам. Он повернул выключатели над которыми было написано «ВСУ. Один, два, три и четыре». Они пошли очень мягко. Лампочки в кабине снова загорелись. Ник издал торжествующий вопль и хлопнул Брайана по спине. Сзади в дверях появилась Беттани. — Что случилось? Все в порядке? — Мне кажется. — Мне кажется, — сказал Брайан, не поворачиваясь, — что мы только что нанесли ответный удар. Наконец Крейгу. Все-таки удалось встать на ноги. Светящаяся девочка парила теперь над лентой багажного транспортера. Она взглянула на него со сверхъестественной нежностью и каким-то еще выражением. Что-то, чего он искал всю свою жизнь. Что это было? Всю жизнь он на ощупь искал это, и, наконец, оно пришло к нему. «Сочувствие! Сочувствие и понимание!» Он огляделся и увидел, что мрак испаряется. Это значило, что он всю ночь провел без сознания. Так он это не знал. Да, это не имело значения. Значение имело только то, что сияющая девочка привела их к нему. Вкладчиков, банкиров, маклеров — они были здесь. Они, конечно, потребуют объяснений, чем это занимался юный мистер Крейги, детка Туми, малыш, и вот она, высокая правда, ерундой. Все, чем он занимался, ярды и ярды ерунды, мили ерунды, и когда он им это скажет, им придется меня отпустить, не так ли? — Да, — сказала она, — но ты должен спешить, Крейг. Ты должен торопиться, пока они не решили, что ты не придешь и не уехали. И Крейг начал медленно двигаться вперед. Ноги девочки не перемещая, шевелились, но по мере того, как он приближался, она отплывала назад, как мираж к резиновым полоскам, свисающим в отверстии, ведущим туда, где снаружи багаж загружали на конвейер, и, о, слава, она улыбалась. Они все были снова в самолете, все, кроме Альберта и Боба, которые сидели на ступеньках трапы, слушая, как зловещий звук катится к ним неторопливо разорванной волной. Лорел Стивенсон стояла в проеме открытой передней двери и смотрела на терминал, все еще раздумывая, что же им следовало сделать с мистером Туми, когда Беттани потянула ее сзади за блузку. — Дайна разговаривает во сне, или я не знаю что, боюсь, она бредит, вы не могли бы подойти. Лорал подошла. Руди Орик сидел рядом с Дайной, держа ее за руку и тревожно смотрел на нее. — Я не знаю, — сказала она беспокойно. — Я не знаю, но мне кажется, она кончается. Лорал пощупал лоб девочки. Он был сухим и очень горячим. Кровотечение то ли не было уж таким сильным, то ли совсем прекратилось, но дыхание девочки... Врывалась версиями жалобных свистящих звуков. Кровь засохла у нее вокруг рта и стала похожа на клубничный компот. Лорел начала. «Я думаю...» И тут Дайна очень четко произнесла. «Ты должен торопиться, пока они не решили, что не придешь и не уехали». Лорел и Бетта не приглянулись озадаченно и испуганно. «Мне кажется...» — Ей снится этот парень, Туми, — сказала Лора Руди. Один раз она назвала его по имени. — Да, — сказала Дайна. Ее глаза были закрыты, но голова слегка двигалась, и было похоже, что она к чему-то прислушивается. — Да, я сделаю это, — сказала она. — Если ты хочешь, я сделаю это. Но поспеши, я знаю, это больно, но ты должен поторопиться. — Она бредит, да? — прошептала Бетани. — Нет, — сказала Лорел, не думаю. Мне кажется, ей снится сон. Но она совсем так не думала. А думала она, что, возможно, дайна видит. С дайной происходит нечто другое. Ей вовсе не хотелось знать, что это может быть, хотя мысль об этом вертелась и плясала в ее под сознание. Лорел знала, что смогла бы понять, в чем, собственно, заключается эта мысль, если бы захотела, но она не захотела, потому что происходило что-то в высшей степени неприятное, и она не могла отделаться от мысли, что все это имело какое-то отношение к... Не убивайте его, он нам нужен, мисс Трутуми. Оставьте ее в покое, произнесла она коротко и сдержанно, оставьте ее в покое и дайте ей делать то, что она должна с ним сделать. Спокойно спать. Господи, я так надеюсь, что мы скоро взлетим, сказала Детта нежалобно, и Руди, успокаивающе обнял ее за плечи. Крейг добрался, до транспортера и упал на него. Белое полотно боли билось у него в голове, в шее, в груди. Он попытался вспомнить, что с ним произошло, и не смог. Он бежал вниз по неподвижному эскалатору, он спрятался в маленькой комнатке, он сидел там в темноте и рвал бумагу на полоски. Здесь память ему отказывала. Он поднял голову. Волосы упали при этом ему на глаза, и взглянул на сияющую девочку, которая сидела теперь скрестив ноги прямо перед резиновыми полосками, возвышаясь в дюйме от поверхности ленты транспортера. Она была самым прекрасным существом из всех, что он когда-либо видел. Как только он мог подумать, что она одна из них, ты, ангел, проскрипел он, да ответила сияющая девочка, и Крейг почувствовал радость сильнее, чем его боль. У него все поплыло перед глазами, и слезы, первые слезы взрослого Крейга медленно побежали по его щекам. И вдруг он вспомнил, как мать пела эту старую песенку своим нежным, монотонным, пьяным голосом ⁇ Ты, утренний ⁇ Ангел, ты будешь моим утренним ангелом? Да, Крейг, буду. Если ты захочешь, я буду, но поспеши. Я знаю, вам больно, мистер Туми, но вы должны поторопиться. «Да!» — схлипнул Крейг и пополз по конвейеру в ее сторону. Каждое мгновение приносило ему новую порцию боли, свежей, неровно пульсирующей в нем. Кровь лилась из расплющенного носа и из разбитого рта. Тем не менее он двигался так быстро, как только мог. Девочка просочилась сквозь резиновые полосы, каким-то образом даже не сдвинув их, «Коснись меня перед уходом, малыш!» — сказал Крейг. Он откашлялся и сплюнул вязкий комок крови на стену, где тот повис, похожий на мертвого паука, и попытался ползти еще быстрее. К востоку от аэропорта разрывающий треск наполнил зыбкое утро. Боб и Альберт, оба бледные, вскочили на ноги, оба мучимые ужасным вопросом. — Что это было? — спросил Альберт. — Я думаю, дерево, — ответил Боб, облизнув пересохшие губы. — Но ведь нету ветра. — Да, — согласился Боб. — Ветра нету. Теперь шум превратился в движущуюся баррикаду расщепленных звуков. Какие-то его элементы, казалось, становились различимы, и узнаваемы, но тут же снова исчезали в общей массе. В какой-то момент Альберт готов был поклясться, что слышит собачий лай, но затем лай, или, может быть, вороний, грай, или что это там было, потонуло в угрюмом жужжании, будто включили какую-то испорченную электросеть. Единственным звуком, который не пропадал и не исчезал, были хруст и ровный буравищий вой. Что происходит? — спросила Бета нерезким высоким голосом у них за спиной. — Нич! — начал Альберт, и тут Боб схватил его за плечо и показал рукой на восток. — Смотри! — воскликнул он. — Смотри туда! Далеко на востоке, на горизонте, по высокому горному хребту, поросшему лесом, маршировала колонна электроопор. Когда Альберт взглянул на них... Один столб подпрыгнул точно игрушечный, и затем упал на землю, птянув за собой целый клубок проводов. Через мгновение исчез еще один столб, потом еще, еще. Это еще не все, произнес Альберт, словно в каком-то оцепнении. Взгляните на деревья. Вон те деревья, они трясутся, словно кустарник. Но они не только содрогались. На глазах у Альберта и его товарищей деревья начали падать. Вниз исчезать. Хрум-к-крак, хрум-бум, гаф хрум крак гаф — Нам нужно убираться отсюда, — сказал Боб. Он схватился за Альберта обеими руками, и в расширившиеся глаза горели безумным ужасом. Это выражение у него во взгляде представляло собой дикий контраст с умным, вытянутым лицом писателя. «Думаю, нам нужно убираться отсюда. Немедленно. На горизонте». На расстоянии, может быть, десяти миль от них высокая радиобашня задрожала, покачнулась в направлении противоположном от них и рухнула, исчезнув среди дрожащих деревьев. Они чувствовали, что сама земля ходит ходуном. Вибрация докатилась до них по лестнице и заставила дрожать их ноги. «Прекратите это!» Неожиданно вскрикнула Беттани, стоящая в дверном проеме у них над головой. Она зажала уши руками. «Прекратите! Пожалуйста, прекратите это!» Но звуковая волна продолжала накатывать на них чавканье голодных наступающих лангольеров. Не хотелось бы, чтобы шутка показалась — Затянувшийся Брайан. — Но когда же мы все-таки сможем взлететь? — спросил Ник несколько напряженно. — В четырех милях от нас есть река. Я заметил ее, когда мы садились, и сдается мне, чтобы не приближалось к нам с востока, оно уже на том берегу. Брайан взглянул на приборы. 24 тысячи фунтов в правом крыле, 16 тысяч фунтов в левом. Теперь, когда не нужно было перекачивать топливо Дельта через весь корпус самолета на другую сторону, дело шло быстрее. «Пятнадцать минут», — сказал он. Он чувствовал выступившие на его лице крупные капли пота. «Нам нужно еще немного топлива, Ник, иначе мы рискуем рухнуть на землю прямо в пустыне». Ещё десять минут на то, чтобы отсоединить шланги, застёгнутые на все пуговицы, и такси и готово. Ты не можешь сделать это быстрее? Ты уверен?» Брайан отрицательно покачал головой и вернулся к своим приборам. «Крейг». Медленно, ползком пробирался сквозь резиновые полосы, ощущая их на своем лице, будто прикосновение чьих-то вялых, безжизненных пальцев. Наконец он появился в белом, безжизненном свете нового, неимоверно сократившегося дня. Звук был ужасным, все поглощающим. Звук, приближающейся армии захватчиков-каннибалов. Казалось, само небо содрогается ему в такт, и он на мгновение похолодел от страха, оцепеневший. — Смотри, — сказал тогда его утренний ангел и показал. Крейг взглянул туда и позабыл свои страхи. За самолетом Авиакомпания American Pride на треугольничке безжизненной травы, образованном двумя автомобильными дорожками и взлетно посадочной полосой, стоял стол красного дерева. Он ярко поблескивал в мертвом свете дня. Перед каждым креслом лежала стопка необходимых документов, стоял графинчик с ледяной водой и стакан. Вокруг стола сидели два десятка человек в строгих костюмах, какие обычно носят банкиры, и вот все они повернулись и посмотрели на него, и вдруг они начали хлопать в ладоши. Они встали аплодисментами, приветствуя его появление, и Крейг почувствовал, как по его лицу расползается широкая, благодарная улыбка. Дайна лежала совсем одна в первом классе, и дыхание было тяжелым. Голос входил на сдавленный кашель. «Беги к ним, Крейг, быстрее, быстрее!» Крейг свалился с конвейера, упал на бетон, чувствуя, что у него все кости рассыпаются, и, покачиваясь, поднялся на ноги. Боль уже не имела значения. Ангел принес их сюда. Конечно, это она привела их. Ангелы, они как духи из той сказки про мистера Скруджа, они могут все, что только не захотят. Ореол вокруг ее головы начал меркнуть, и она сама стала исчезать, но и это уже не имело значения. Она принесла ему спасение, благословенные сети, в которые он в конце концов был уловлен. Беги к ним, Крейк, обогни самолет, беги прочь от самолета, беги к ним немедленно. И Крейк побежал шаркающей походкой, которая понемногу становилась квыляющей спринтерской трусой. На бегу голова его раскачивалась вверх и вниз, как подсолнух на сломанном стебельке. Он бежал, К этим несмеющимся, непрощающим людям, которые были его спасением, к людям, которые стояли там точно рыбаки под безукоризненно серебристым небом, перебирая сети, чтобы взглянуть, что за занятное существо они поймали.